Глава четвертая Здесь водились деньги, но не расточительность. У торговцев развивается особое чутье в подобных вопросах. Дом на Голден Сквер был новым и фешнебельным в начале столетия, но пора его расцвета давно миновала. «Однако в нем царила атмосфера спокойного уюта», — отметил Холдсворд. Столь редкая, в домах Нуваришей или любители жить на широкую ногу, погрязших в долгах. Лакей провел Джона по коридору, через переднюю и, наконец, в длинную запущенную комнату в задней части дома. Книги громоздились повсюду. Стояли на полках вдоль стен, лежали на столах и полу, переполняли чулан в конце комнаты. «Мистер Холтсворд, миледи!» — объявил Лакей. Леди Анна Олдершоу сидела у ближайшего из двух окон, и на столе перед ней лежал раскрытый том. Она жестом подозвала Холдсворта. Леди Анна была маленькой и худенькой, с лицом таким резким и тонким, будто его вырезали бритвой из воска. Ей можно было дать любой возраст от 40 до 70 лет. Лицо ее толстым слоем покрывали белило, так что кожа под ними, вероятно, была испещрена оспинами — «Ведь от оного зла не способны уберечь ни богатство, ни порода». «Мистер Холдсворд», — произнесла она сухо и отстраненно, — «доброе утро». «Мадам», — он низко поклонился, — «служить вашей светлости — честь для меня». «Пока что вы мне не служите, это еще предстоит решить». «Да, миледи». Джон ожидал, что она скажет, чего хочет, но леди оставалась безмолвной, изучая его без малейшего смущения. Через мгновение он отвернулся от ее белого лица. Холдсворт подумал, что, несмотря на содержимое комнаты, это всего лишь временная библиотека. Книги расставлены человеком, который не знал или не пекся об их несомненной ценности. Его взгляд упал на шаткую стопку книг на открытом секретере между окнами. Их не следовало так оставлять. Такая же стопка высилась на столе позади секретера, рядом с креслом. В комнате был кто-то еще. Кресло у второго окна стояло спинкой к комнате. Холдсворт заметил женский чипец над креслом и на одном из подлокотников раскрытую книгу, на страницах которой покоилась длинная ладонь. Леди Анна прищелкнула языком о и взглянула мимо Холдсворда на лакея. «Я позвоню, если вы мне понадобитесь, Джеймс». Лакей поклонился и молча вышел. «Мистер Кросс сказал вам, что я хочу избавиться от библиотеки своего покойного мужа», произнесла леди Анна. «Часть ее находится в этой комнате. Есть и другие книги, но они пока остались в деревне. Насколько я понимаю, вы знакомы с собранием?» «Только по слухам, мадам. Я решила избавиться от большей части библиотеки, но сначала я хочу узнать, что в ней содержится, и, разумеется, сколько это стоит». Вы хотите продать библиотеку целиком или по «я не собираюсь ничего продавать». В любом случае, мне нужен ваш совет не только и не столько насчет книг. «Боюсь, я не вполне вас понимаю, мадам. Это потому, что я еще не высказала свое пожелание». Анна подождала томительные полминуты, подчеркивая свою власть над темпом и направлением беседы. «Я хочу посоветоваться с вами насчет призраков». «Прошу прощения, миледи. Я не вполне расслышал. Что вы сказали?» «Уверена, что вы прекрасно расслышали. Хочу посоветоваться с вами насчет призраков, насчет одного конкретного призрака». После этого в комнате повисла тишина. Ее нарушил лишь шелест страницы, которую перевернула женщина в кресле. Леди Анна втянула щеки, и на мгновение Джону померещилось, что вместо существа из плоти и крови на него смотрит голый череп в кружевном чипце. «Мое ремесло — торговля книгами, мадам. Я не какой-нибудь охотник за привидениями. Вашей светлости лучше поискать в другом месте. Я не согласна. Я прочла вашу... ваш памфлет. Вы кажетесь более чем компетентным, чтобы дать совет на данную тему». Холдсворд широко раскинул руки. «Я писал в приступе злобы, пытаясь облегчить боль. Несомненно, сэр, но дело не в этом. Насколько я поняла, вашу покойную супругу терзала некая особа, которая облыжно заявляла, будто способна общаться с потусторонним миром. Вы собирались вскрыть обман, но совершили намного больше. Вы обнаружили, что утверждения тех, кто верит в привидения, лишены оснований. «За возможным исключением непосредственного божественного вмешательства все подобные истории можно свести к распространенным суевериям, завладевшим необразованными умами, или проказам и шуткам над легковерными людьми, часто в надежде получить материальную выгоду. Таковы были ваши аргументы, которые вы отстаивали с величайшим усердием. Тем не менее, я не могу объявить себя авторитетом. Вам и не придется». Ее голос стал скучающим. Я хочу сделать вам предложение. Насчет библиотеки его преосвященства. Я же сказала, что хочу посоветоваться с вами насчет призрака, так называемого призрака. Но вышло так, что упомянутый призрак неразрывно связан с книгами его преосвященства и их будущим. Поэтому я предлагаю вам два поручения. Если вы примете одно, вы обязаны принять и второе. «Мадам...» Я не понимаю, чего вы от меня хотите. Все очень просто. Вы показали, что те, кто терзает легковерных своими роскознями о призраках, — мошенники. Вы начали с конкретного случая, это верно, но после перешли к рассуждениям в целом. Инструменты, которые подобные люди используют в своем порочном ремесле, — это духи, видения, призраки и суеверия, но они применяют их во снах, мистер Холдсворд, применяют их в чужих снах. Вы привлекли силы разума, чтобы коснуться их бесчестных приемов и показать истинную сущность. Ловушки, чтобы дурачить глупцов, силки, чтобы запутывать боязливых. Они всего лишь пиявки, которые питаются горестями невинных. Благодаря вам это ясно как день. Немного же радости это мне принесло, или кому-либо другому. Джон заметил движение уголком глаза». Женщина у дальнего окна выглянула из-за спинки кресла и смотрела на него. У него сложилось мимолетное впечатление длинного лица с густыми темными бровями и челкой, выбивающейся из-под чепца. «Вы сделали это однажды, — сказала леди Анна. — Вы сделаете это снова. Я щедро вознагражу вас, поскольку у меня есть особая причина просить об этом. И к тому же вам предстоит немало потрудиться над библиотекой епископа». Я предлагаю вам возможность поправить свои дела и оказать мне весьма существенную услугу. Более того, тем самым вы поможете спасти человеческую душу от отчаяния, если не от вечных мук. Несомненно, свои корысти и христианский долг требуют от вас одного и того же». Холдсворд промолчал, и забелил ее лицо выглядело мертвенно-бледным. «В самом конце Мария была такого же цвета и без преимуществ свинцовых белил». «Интересно, откуда леди Анна столько знает о его судьбе? И еще интереснее, чего именно она от него хочет?» Она побарабанила пальцами по столешнице. «Что скажете, сэр?» «Мадам, я... я не могу решить...» «Это весьма простое решение, мистер Холдсворд. Но я многого не понимаю. Тогда я постараюсь вас просветить». Леди Анна умолкла. Она повернула голову к окну, которое выходило на узкий двор, окруженный высокими кирпичными стенами. Двор рассекала пополам гравийная дорожка, обсаженная кустами в пятнах сажи. «Давайте начнем с библиотеки. Вам знаком Иерусалим колледж?» «Иерусалим?» — на мгновение ему показалось, что он ослышался. «А, вы, наверное, имеете в виду колледж в Кембридже, мадам?» «Именно». Она снова взглянула на него. «Моя семья тесно связана с ним. Точнее говоря, один из моих предков был его основателем, а епископ некогда учился в его стенах. Поэтому мне пришло в голову пожертвовать его книги колледжу. Но прежде чем решить окончательно, я хотела бы ознакомиться с настоящим состоянием библиотеки колледжа. Я бы не хотела, чтобы собрание моего мужа попало в недостойные руки». «Ваша светлость желает, чтобы я отправился в Кембридж по вашему поручению?» Она проигнорировала вопрос. «Кроме того, необходимо разобраться с самой коллекцией, составить каталог и произвести оценку, прежде чем я приму решение. Возможно, захочу оставить некоторые книги себе. Кроме того, часть коллекции может оказаться непригодной для библиотеки колледжа. Олдсворд счел это весьма вероятным». Он видел библиотеке слишком многих мужчин, как живых, так и мертвых, чтобы их содержимое могло его удивить. Библиотека мужчины подобна его разуму. Часть ее содержимого может не годиться для юных джентльменов из университета, не говоря уже о скорбящей вдове или о сиротевших детях. «Есть еще одна причина», — продолжила леди Анна, «по которой я хочу, чтобы вы отправились в Кембридж. Это связано с моим сыном». «Прэнком. В прошлом году его приняли в Иерусалим со трапезником начальства. Он нездоров. Я хотела бы, чтобы вы расследовали обстоятельства, которые привели к ухудшению его здоровья, и привезли его домой». «Мадам, я не врач и не нянька», — Джон гадал, когда дело наконец дойдет до привидения. «Боюсь, я вынужден отказаться, по меньшей мере, от этой части поручения, поскольку не окажу вашему сыну ни малейшей мирской пользы». «Мирской пользы?» — повторила Анна и оскалила три желтоватых зуба в блестящих розовых деснах среди белизны лица. «Мирской пользы? Есть мнение, что ему нужно совершенно иное. Мистер Холдсворд, мой сын слаб. Нет, тело его вполне крепко, но разум... Вот где кроется немощь. Сейчас он находится на попечении врача в Барнуэле, деревне неподалеку от Кембриджа. Я буду с вами откровенна, но сначала должна потребовать, чтобы вы сохранили мой рассказ в тайне. Он не должен покинуть стены этой комнаты. Глаза Холдсворта невольно метнулись к молодой женщине у дальнего окна. Если вы решите оказать мне честь своим доверием, можете рассчитывать на то, что я сохраню вашу тайну. Анна молчала. Холдсворт слушал собственное дыхание, внезапно ставшее неестественно громким кресло молодой леди скрипнуло. «Короче говоря, мой сын считает, будто видел призрака», резко сообщила леди Анна. Она взглянула на него, как будто ожидала, что он оспорит это заявление. «Он очень впечатлительный юноша, и это дикое недоразумение, которое, несомненно, обострило юношеская жизнерадостность и неумеренное употребление вина и есть непосредственная причина его нездоровья». «Теперь вы понимаете, почему ваша квалификация особенно интересует меня. Я верю, что мой сын еще способен прислушаться к доводам разума. Поручаю вам расследовать его мнимую встречу. Вы продемонстрируете ему, что он был введен в заблуждение. Верю, что это может стать первым шагом к его исцелению. Более того, возможно, это все, что ему необходимо». Леди Анна умолкла и уставилась прямо перед собой. Это было устрашающее зрелище, как будто она внезапно превратилась в статую. Заблуждение, мадам? Оно было вызвано простым стечением обстоятельств или... Холдсворт помедлил, вспомнив случай с несчастной Марией. В деле замешан некто посторонний, а значит, не обошлось без умысла или хитрости? Увы, я не могу вам сказать. Очень многое покрыто мраком». Это не так уж и важно, пока вы не откроете правду и не сможете доказать ее миру. Известно, что юноши в университете любят остроумно подшутить друг над другом. Поступок, вызвавший столь пагубные последствия, нельзя расценивать как обычную шалость. Если это случилось преднамеренно, уверена, что за ним стоит злая воля». «Есть ли у призрака имя, миледи?» спросил Холдсворт. «Мой сын уверен» что встретил покойную жену своего знакомого, миссис Уичкат. Обстоятельства ее смерти могут оказаться тесно связаны с этим делом. Если потребуется, вы расследуете их. Гарантии успеха быть не может, учитывая природу вашего поручения. Но успех будет вам сопутствовать, и когда это случится, я сужу вам деньги, необходимые, чтобы покрыть все ваши долги, причем на условиях, которые вы найдете весьма выгодными». «Более того, я прикажу мистеру Кроссу выплатить гонорар за порученное вам дело и возместить издержки, которые вы понесете в процессе, будь они связаны с моим сыном или же с составлением каталога и передачей библиотеки моего покойного мужа». «Я потрясен добротой вашей светлости», — произнес Холдсворд. «Но я еще не решил», — Анна подняла крошечную ладонь. «Подождите минутку, сэр». «Я не хочу, чтобы вы решали, прежде чем узнаете всю подноготную того, с чем именно столкнетесь в Кембридже. Я не позволю этому отяготить мою совесть. Будьте добры позвонить в колокольчик». Джон повиновался. Через мгновение в комнату вошел лакей. «Пригласите мистера Кросса!» Слуга удалился так же бесшумно, как вошел. Холдсворт услышал шорох в дальнем конце комнаты. Леди у окна, наконец, покинула свое кресло и направилась к нему. Она была почти такой же высокой, как он, просто одета и безупречно выдержана. Ее худое лицо с тяжелыми чертами не позволяло считать ее красивой, но она производила поистине неизгладимое впечатление. Леди Анна улыбнулась ей. «Да, Элинор!» «Я хочу увидеть, как дела у мистера Кросса. К тому же, возможно, мне следует представиться мистеру Холдсворту». В конце концов не исключено, что мы еще встретимся. Леди Анна кивнула. Элинор, позвольте представить вам мистера Холлсворта. Мистер Холлсворт ⁇ это миссис Карбери, моя крестница. Джон низко поклонился. В ответ она почти незаметно присела, разглядывая, как будто оценивая его стоимость в фунтах, шиллингах и пенсах. Ее глаза были голубыми, с очень яркими и чистыми белками и окаймленными длинными темными ресницами. Холдсворд решил, что глаза и безукоризненную кожу, пожалуй, можно считать главным ее украшением. В ней чувствовалось что-то знакомое, но вряд ли он встречал ее прежде. «Если вы отправитесь в Кембридж, — сказала леди Анна, — то будете порой встречать миссис Карбери, ее муж — глава Иерусалим-колледжа». В дверь постучали... И вошел мистер Кросс, одетый в тот же коричневый сюртук и шарф, что и прежде. Его правая рука запачкана чернилами, как будто он был занят письмом, когда получил вызов леди Анны. «Я изложила свое предложение мистеру Холтсворту, по крайней мере, в общих чертах. Однако я не могу с чистой совестью позволить ему двигаться дальше, не показав, от отчего он должен действовать осторожно, если хочет избежать каких-либо... каких-либо неприятностей». Мистер Кросс взглянул на Джона и затем снова на нее. «Как я уже говорил, мистер Холдсворт силен», — шепотом заметил он. «Это его преимущество». «Несомненно. Снимите, пожалуйста, шарф». Миссис Карбери шагнула ближе. Мистер Кросс распустил свободный узел шарфа и распутал его складки на шее. Холтсворд неотрывно глядел на то, что открылось его взору. Миссис Карбери вздохнула. «Мистер Кросс не станет возражать, если вы присмотритесь внимательнее», — добавила леди Анна. «Разумеется, подобные вещи выглядят хуже всего, когда начинают заживать». Олдсворт подошел к человечку и осмотрел его шею. Мистер Кросс послушно наклонял голову в разные стороны. Шею над кадыком охватывал размазанный и опухша пурпурно-синий обод. Человечек сглотнул, и его лицо исказило гримаса, как если бы даже это движение причиняло ему неудобство. Вам следует быть на настороже, если вы увидитесь с моим сыном, сэр, — сказала леди Анна. Он пытался задушить мистера Кросса.